исчезновение. Перешагнув порог, я включила свет и подумала, что могу пригласить его в бар. Скажу, что должна угостить в благодарность за хлопоты. Но отрепетированная фраза никак не хотела становиться речью, и человек, передавший мне ключи, пожелал доброй ночи и растворился в темноте лестничного пролета. Я не вызволю его из небытия и позже, поэтому он останется в этой истории героем, как говорят, эпизодическим. Передал мне ключи, помог движению сюжета. Или все началось раньше, со стрижки. Отросшая каре, полумера на пути обновления, размывала мое лицо, делала его круглым и детским. Меня раздражало отражение в зеркале — Привычная неухоженность спадающих на лицо или спрятанных в пучок прядей. В парикмахерской рядом с йога-центром мастер, женщина средних лет со стильным пикси, взялась исправить и обновить меня. Она намекала, что я оставляю в прошлом разбитое сердце. Будто локоны — это осколки, а новое целое сердце она соберет мне сама от души. Взглянув в зеркало, я не могла не признать ее мастерства. Новая прическа давала пространство моему лицу и волю воображению. Эта девушка могла быть той, кем захочет. Когда Матвей впервые увидел меня с новой стрижкой в крошечном баре на Китае-городе, он пошутил, что я стала похожа на рок-звезду, имя которой я не знала тогда и не помню сейчас. Вскоре после стрижки я прочитала пост Маши — Она писала, что ее квартира в Праге будет свободна с 20 июля по 10 августа. В ней можно пожить с кошкой Клементиной. Бесплатно. У меня была виза, денег на билеты хватало. Я прилетела в Прагу 21-го. Рассмотрев в темноте столик и стул, закованный оградой балкона, я подумала, лучше сложно представить. Но внутри было лучше. Мне понравилась кухня. Стеклянные банки со специями, хлопковая скатерть глубокого алого цвета, старая пишущая машинка, полки с книгами Мамардашвилли и Вирджиниа Вульф, спальное место на антресоле, кошка Клементина сердитая и пушистая. Я внутри, у тебя супер уютно, написала я Маше, и вспомнила, что она говорила, что квартира мне пойдет. На утро я проснулась разбитая. Пульсировала, уходя к уху, надбровная дуга. Я ощупала ее перед зеркалом в маленькой ванной, и мне показалось, что она опухла. Гугл диагностировал простуженный нерв или воспаление лобной пазухи. Отложив телефон, я налила теплой воды в стакан и приложила колбу. Отдых и покой — вот что мне нужно. Несколько дней я спала, чтобы выздороветь. Прерывалась только на то, чтобы сходить в магазин за углом, поесть и погреться на солнце. Кормила кошку и выпускала ее, как просила Маша, во двор. Солнце и сон лечили меня. Лоб перестал болеть, но я продолжала спать. Ложилась в 9 вечера и просыпалась в три дня. Я и не догадывалась, что внутри меня накопилось столько сна. Засыпая, я мечтала. Мечтала о стажировке, на которую уеду в следующем году. О том, что скоро заменю неденежную подработку денежной. Мечтала, что напишу роман. С собой я привезла идею и уверенность, что сделаю рывок. Мечтала, что съеду от родителей, сниму комнату или даже квартиру и тоже куплю стеклянные баночки для специй, турку, красную скатерть. Переезд от родителей я откладывала на время, которое казалось мне далеким и близким одновременно. Время после стажировки. Сейчас же я отдыхала. Я могла ничего не делать. Не становиться самостоятельной, не зарабатывать, не выбирать. Отдыхать. Иногда я думала о Мише или о Микке, и тогда спокойствие нарушалось. Я в сотый раз заходила на Facebook. смотрела фотографии на его стене, зависала над окошком мессенджера. Facebook Владелец Meta Platforms Incorporated. Признана экстремистской организацией на основании решения Тверского районного суда города Москвы от 21 марта 2022 года, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации». Перечитывала последние сообщения, «Встретимся без двадцати, я подойду, отлично». Не писала. Миша изредка слал мемы и фотографии собаки. Мы договорились, что мне нужно время. Проснувшись, я долго лежала под тяжелым красным одеялом и ни о чем не думала. Потом одевалась и шла в магазин. Покупала мороженое. Варила кофе и пила его на балконе. Гуляла. Шла вдоль набережной, по парку, по широким и узким улочкам. Спускалась и поднималась по лестницам. Заходила в бесплатные и недорогие музеи, сразу же забывая все, что увидела и узнала. Иногда выбирала цель заранее. Но чаще шла, пока не начинали гудеть ноги. Тогда я поворачивала назад. Я бродила по городу и не соприкасалась с людьми. Не говорила с ними, кроме речи служебной. Ван ticket, please. Даже дома старалась не оставлять следов. Почистив зубы, мыла раковину. Протирала пол, как только замечала на нем следы. Мне было хорошо и плохо одновременно. Мне нравилось воображать, что я могу зайти в любой бар, в любое кафе и познакомиться с кем-нибудь. Однажды на набережной мужчина пригласил меня на свидание в шесть часов вечера у часов. Я не пришла, но через полчаса подошла посмотреть на место встречи. Мне хотелось вспомнить, как он выглядит. Вечерами я писала роман с вымышленным сюжетом, в котором герои, брат и сестра, отдаляются после развода родителей, но остаются связаны мистической цепью совпадений. Первая глава называлась «Интерьеры» в честь фильма Вуди Аллена, фильмы которого я смотрела, когда слова заканчивались. Это происходило все чаще, и я решила, что люблю Вуди Аллена и посмотрю все его картины, начиная с ранних». Дважды я покупала дешевое вино. Первую бутылку пришлось вылить, потому что оно, как написал пользователь, запоздало скачанного приложения Вивино на вкус как моча. Зато вторая бутылка была свежей и достойной. Однажды, заправляя на антресоле кровать, я подумала, что могла бы приехать сюда с Мишей. И эта мысль сразу обросла ощущением тяжести. Будто лёгкий, веселый Миша С его теплым смехом и мягкими руками был рюкзаком, который я, ослабевшая от долгого сна, не смогла бы поднять. Перед самым приездом Маши пропала кошка. Она не пришла, как обычно, вечером. Я спустилась, чтобы поискать во дворе. Но внизу была только сушка для белья с детскими вещами. В лунном свете маленькие носочки и маечки отбрасывали длинные тени. Я пошла по лестнице вверх, предполагая, что кошка зашла к соседям, но ее не было и там. Возвращаясь, я услышала писк. Он доносился с моего балкона. Но Клементины у двери не было. Писк повторился. Он был очень близко. Я открыла дверь. Дома звук стал приглушеннее. Наконец, я взглянула в окно кухни и увидела ее. Клементина сидела на отливе с внешней стороны окна. Я попыталась достать ее с балкона, но расстояние было слишком большим. Тогда я пошла на кухню, торопливо сняла с подоконника стеклянные банки и открыла окно. Клементина проскользнула внутрь, ничем не выдавая себя. Ни благодарности, ни особых переживаний. Маша вернулась загорелая и живая. Повела меня танцевать. В тёмном пространстве клуба было жарко и страстно, и когда мы вышли на прохладный воздух, я увидела себя красивой рядом с красивой подругой. Мне хотелось оставить Маше какой-то подарок, но денег хватило лишь на еще одну бутылку свежего и достойного. Вот и все. Путешествие завершается, когда я сажусь в такси и еду в аэропорт. Роман я брошу через пару недель. С Мишей расстанусь перед стажировкой. Микки не напишу никогда. Волосы отращу, покрашу и перекрашу, верну естественный цвет. Снова отрежу коротко. Встреч будет муж. Тьюториал на Ютубе мы досмотрим до половины. На гугл-карте «Вещеградская 7» дом в тихом центре. В пяти минутах от набережной реки Вултава белые лебеди воскресный рынок и старого замка с его крепостной стеной и парком, в 15 минутах ходьбы от баров и достопримечательностей, в десяти годах от меня. Воссоздавая собственную карту Вещеградской семь, называя и не называя ориентиры этого места времени, я касаюсь той, кем была, и в то же время распахиваю окно, чтобы впустить домой ту, кто не может вернуться в него сама. Клементина, себе на уме, заходит, не выдавая ни благодарности, ни переживаний. И я испытываю облегчение. Как ты туда забралась?